Глава 11. Не брат ты мне. Его звали Люсяопо, 33-летний специалист админ центра обработки стратегической информации китайского космического агентства JSC, располагавшегося в городке Дунфэн в провинции Герин, закончил работу ровно в 19:00. Работать в режиме фриланс здесь не разрешалось по местному времени, и отправился домой в пригород Дунфэна, одна остановка на маглеве. Жил он в Сягошке, тысячеквартирной башне для холостяков, обладая крохотной квартиркой площадью в 9 квадратных метров, но со всеми удобствами, включая капсулу для сна, раскладывающуюся на ночь и совмещенный санузел. Спортом Лю Сяо Пони занимался, а отдыхать предпочитал на Луне, где его двоюродный брат Чан Фэн Дунь содержал в кратере Пан гостиницу для бедных. Так как воскресенье 20 января было выходным днём, ничто не мешало Лю Сяопо снова отправиться на Луну, что он и сделал, сообщив компьютеру глобального синконтроля о своём решении. Долгов у Лю не было, и разрешение он получил быстро. Тихий и незаметный специалист в области цифровых технологий не раз проверялся службами безопасности Китая, считался благонадёжным жителем Поднебесной и не входил в список лиц, кому было запрещено покидать страну. На спутнике Лю бывал часто, хотя её пейзажи айтишника не прельщали, поэтому после прибытия на территорию купольного отеля Джен Шэнь, он наведался к брату, разительно отличавшемуся от него по всем параметрам. Чан Фэн Дунь был высок ростом, спортивен, красив, улыбчив и смешлив, но самым позитивным его качеством, по мнению Лю, было умение располагать к себе людей. Именно благодаря друзьям, их связям и положению, Чан и стал владельцем Лунного отеля, где останавливались не только бедные китайцы, но и экономные туристы из других стран. Братья обнялись, перекинулись новостями. Чан спросил, как всегда, Лю ответил: "Конечно", и ему выдали чип-ключ от номера, где он обычно останавливался. Это была комната вдвое большее по площади по сравнению с квартирой, действительно недорогая, с видом на вал кратера, где Лю чувствовал себя комфортно. Так как приближалось время контакта, он быстро переоделся, настроил личного секретаря на определенную программу и послал мысленное сообщение. После этого срабатывало какое-то спецоборудование в стенах номера, и он стал ждать вызова человека, находящегося где-то в Солнечной системе. Ровно в 12 часов по местному времени, отстающему от китайского на 8 часов, Лю мысленно включил нужный контур Терафима и мысленно же произнес по-китайски короткую фразу «Горизонт чист». Рафим ответил щелчком, в свою очередь включая в монированный в мозг китайца контур минера. В ушах Лю прошелестел бесплотный голос: "Говорите". Лю собрался с мыслями, глубоко вздохнул, как всегда борясь со страхом, вытер влажные ладони о колени и заговорил. Его мысленная речь длилась 6 минут. Память у айтишника была прекрасная, и он помнил всё, что должен был сказать. После сеанса мысли связи он приказал Тарафиму стереть след переговоров, если таковой остался в памяти чипа, и расслабился, сбрасывая напряжение. Потом начал составлять план отдыха на вечер, надеясь, что его ничто не нарушит. Шёл 10-й час вечера. Шаргин ещё не освободился от обычной рабочей суеты, когда позвонил Шмелёв. Владислав Михайлович, есть новости. Начальник Коскона взглядом выпроводил сотрудников отдела коррекции программ, с которыми обсуждал новую редакцию Ксено-Спаса, и проверил работу генератора информационной защиты периметра. Облако работало, отсекая любые возможности утечки информации. «Слушаю». За столом напротив проявилась фигура заместителя в камуфляжном унике, но без знаков различия. «Я в Плесецке», — сказал Шмелёв. «Решаем с Посейдоном задачу поиска агентов, которые помогли призраку умыкнуть копию реестра». Результаты пока скромные, но я звоню по другому поводу. Вышел на связь Косой. Шаргин невольно усмехнулся. Кличку, а э, вернее, оперативное псевдоним Косой получил китаец Лю Сяопо, сотрудничавший с Косоном уже 2 года. К нему обращались редко, только в тех случаях, когда требовалось выяснить планы китайского космического агентства в отношении связей с другими родственными агентствами или поиска древних военных баз исчезнувших цивилизаций. Запись вели «Так точно, посылаю файл». «Коротко, в чём дело?» «Китайцы действительно отыскали на энцеладе артефакт, которому нет цены и который непредсказуемо опасен». Шаргин приподнял брови. «Даже так?» «Ещё слабо сказано. Надо срочно созывать совбез. Китайцы нашли...» «Неужели Джина? Или Моллюскора?» Шмелёв смешался. «Нет, это не боевой робот, но оружие, не имеющее аналогов в мире. Китайцы назвали его умертвием». «Как?» — удивился Шаргин. «Китайцы?» Во мёртве, по словам Коссова, оно сородниннэ Имсу, нейтрализатору молекулярных связей, только принцип действия у него другой. Луч во мёртве останавливает все внутриядерные процессы. Даже электроны перестают скакать вокруг ядер атомов, сваливаясь на них, а кварки внутри элементарных частиц перестают обмениваться глюонами. В луче замирают абсолютно все жизненные процессы. Да ладно, я не физик, но знаком с тем теорией. Это невозможно? Оказывается, возможно. Малотого у мёртвые может остудить звезду в течение нескольких секунд. Похоже, именно с его помощью был создан Чёрный принц. Объект в Деве, где разместили тюрьму молюскаров. Шаргин помолчал, приводя мысли в порядок, побарабанил пальцами по столу. Ничего себе сюрпризец. Уж не собираются ли наши союзнички и братья применить эту штуковину для смены гегемона? В смысле США потеряли функцию мирового жандарма ещё в середине прошлого века, уступив это место Китаю. К концу века Россия наконец обрела былой форму и уважение всех стран, кроме части европейских. Естественно, Китай не смирился с этим положением. А с получением такого оружия у них могут проявиться соблазны изменить мировой порядок. Может быть, вы правы. Эти парни способны на всё. Вот почему я предлагаю собраться в СБС. Ладно, Илья Сергеевич, буду думать. Как идут дела у Етоева? Он работает с аналитиками, составляет список выявленных угроз, всё ещё надеется провернуть операцию с засадой на призрака угнавшего моллюскара, хотя затея прямо скажем, стрёмная. Может, ему помочь? Шмелёв приглядел сидую приятку, поморщился. Он и сам справится. В его распоряжении Посейдон. К настоящему моменту мы знаем о существовании 12 баз, возле которых возятся специалисты. Ещё под подозрением с пол сотней экзотов, где могут располагаться как базы и тюрьмы роботов, так и машины судного дня типа вестников. Если я влезу со своими предложениями, Йотоев обидится. Хорошо, я сам его потороплю. Продолжай работать с китайцем. Его миссия очень важна. Очередной сеанс связи через двое суток, но мы хотели подключить ОСВР. Внешники просят не вмешиваться. Теперь уже поморщился Шаргинами в виду сотрудников службы внешней разведки. Славутся на обычную трудность работы с китайцами. Тут я с ними соглашусь. Практически невозможно уговорить китайца работать против государства Идеина, а продавать свои секреты они хотят за такие деньги, за какие работает весь наш оборонный бюджет. Так и хочется сказать китайцу при встрече с ним: "Ох, не брат ты мне". Шаргин покачал головой. "Хорошо, что ты не дипломат, полковник, наломал бы дров". Контрразведчик не обязан быть дипломатом. Буду на связи. Фигура Шмелёва за столом растаяла. Шаргин вывел на веом посланны заместителем по электронной почте файл и стал читать.